Глава 60. Ситуация безвыходная. Но у меня был шанс. Я нужна живой. А вот он мне нет. Меня всегда злило, как относятся ко мне вампиры. Как ко второму сорту. Но иногда это играет на руку. От меня не ожидают ничего из ряда вон. Вот и Влад не ожидал, полагая, что без оружия я просто мелкая пигалица. Я вцепилась ногтями ему в глаз, почти физически ощущая ответный удар на своём лице. Глаза у всех чувствительные. Влад отпрянул, взвизгнув. Самая главная рука с моей шеи исчезла. Я бросилась из ванной. Вампира надолго это не обезвредит, только разозлит. В ящике стола в моей комнате лежал старый пистолет. Я надеялась, что доберусь до него до того, как мне свернут шею. Я ужасно не хотела палить в собственной квартире. К нам только вчера приезжала полиция, но лучше так, чем сидеть в застенках у Вацлава. Я рванула ящик стола, уже чувствуя дыхание на затылке. Выдернула оружие из кобуры, но не успела обернуться. Сзади меня схватили за волосы и с размаху приложили лбом об столешницу. «Зараза!» — зашипел Влад. Удар был сильным, но не оглушающим. Ноги подогнулись, но я и не пыталась удержаться. Намеренно упала на пол, потому что оружие было в руке. Оставалось повернуться и засадить пару пуль. Стрелять придётся в упор. Я спиной свалилась под стол и подняла оружие. «Назад!» Мне было нужно хоть немного свободного пространства. Влад попятился. Он не целился в меня, но и не поднял руки. «Брось оружие», — почти миролюбиво посоветовал он. «Никто тебя не убьёт. Поговорят, решат вопрос твоим мужем, и всё. Не усложняй, Яна». Я сомневалась, взвешивала «за» и «против». Влад отступил, а стрелять в собственной квартире стану только в крайнем случае. Другой вампир мог бы просто силой забрать пистолет. Мы были почти вплотную. Но Влад видел меня в деле. Вполне возможно, он сдал назад, чтобы я не нашпиговала его пулями, как его бывшую нанимательницу и много кого ещё. Если он меня испугался, я смогу выгнать его отсюда. «Стой на месте!» — проорала я, не сумев совладать с нервами. «Не подходи!» В проёме за его спиной я увидела движение и на мгновение сфокусировалась на заднем плане. Эмиль тихо вошёл в комнату и остановился. Он пристально смотрел на Влада, приоткрыв рот. Потянул было пистолет из кобуры, но на полпути задвинул обратно. Точно не стоит стрелять. Вчера мы и так нашумели. Я ещё держала Влада на прицеле, наблюдая, как приближается Эмиль. Мой взгляд его выдал. В последний момент Влад понял, что позади кто-то есть, и обернулся. Два быстрых шага, и он впечатал ладонь Владу в лицо, запрокидывая ему голову. Всё произошло так быстро, что я поняла, что произошло, когда услышала глухой хруст. Эмиль сломал ему шею. Но вампира в эффекте таким не убьёшь. Я опустила оружие и выбралась из-под стола. Влад издал странный звук, похожий на рычание. Он упал, но, несмотря на смертельную травму, боролся за жизнь. Эмиль наступил ему на горло и держал, скалясь. Оружие он всё-таки вытащил, но опустил стволом к полу. «Эмиль, что ты делаешь? Его допросить надо!» Он не обратил на меня внимания. Сначала я вернула себе оружие, Потом подобрала телефон, вылетевший из кармана Влада, и открыла список звонков. Меня тянуло набрать последний исходящий номер, но не хватало смелости лично послать Вацлава туда, откуда он приехал. Эмиль вдруг требовательно протянул руку. А я думала, он вообще ничего вокруг не замечает. Телефон пришлось отдать. «Выйди — Выйди! — зарычал он. — Я разберусь. Я спряталась на кухне и просто стояла, прижав ладони к горящему лицу. Было страшно прислушиваться, но слух напрягался сам собой. В конце концов, это справедливо. Я ещё помнила его удавку. А если не брезгуешь такими методами, будь готов, что их применят к тебе Я ждала минут 20 не меньше, прежде чем услышала, что Эмиль идёт. Яна. Он стоял на пороге, немного встрёпанный, и пистолет ещё в руке. «Сейчас позвоню, его уберут». Он начал набирать номер, а я снова приложилась к стакану, повернувшись к нему спиной. «Что он хотел?» «Его Вацлав прислал, передавал мне по пощёчину», — негромко сообщила я. Эмиль вышел, с кем-то отрывисто заговорил по телефону. Вернулся, и мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, какой он раздражённый. «Всё испортил, урод!» Эмиль наклонился, зацепив меня плечом, и с размаху поставил передо мной коробочку. «Это тебе». «Очередное кольцо?» — пробормотала я. «Мне предыдущих хватило». Я открыла крышку, уже зная, что увижу. Но это немного отличалось. Обычный ободок с каким-то камнем. «И что оно значит?» Я без особого интереса рассмотрела его на свету. «Что я хочу на тебе жениться?» «Это не вампирское кольцо!» Я не выдержала и обернулась. Эмиль поднял брови, словно ждал ответа. Рот приоткрыт, ещё на взводе. Хоть бы оружие убрал. И вообще, вид неподходящий для предложения руки и сердца. «А ты не сильно торопишься, Эмиль?» «Ты со мной не живёшь. Я тебя на одну ночь впустила. Бери. Ночью оформим документы. Тебя не тронут, если меня убьют. Вдова нужна живой». Это настолько рационально звучало, что хотелось ему врезать. «Но если это формальность, к чему символические жесты?» «Чёрт, не возьму. Даже несмотря на то, что это может спасти мне жизнь». «Нет». Эмиль вдруг улыбнулся с каким-то странным весельем, как вчера на набережной. Подошёл вплотную, и я прижалась к пояснице к шкафу. Бывший наклонился и на несколько секунд навис над моим ртом. Я думала, опять полезет со своими поцелуями, но он чего-то ждал. Странно. Верхняя губа дёрнулась и слегка обнажила зубы. От тебя пахнет кровью. Едва-едва. Но мне ведь не кажется... Эмиль по очереди задрал рукава, ткнулся в запястье и вздохнул. «Я сегодня поцарапалась», — еле выговорила я. Пыталась кровь остановить, прижалась губами. Иногда так делают. Перед глазами стояла картина, как Андрей. Я так испугалась, словно Эмиль мог прочесть эти мысли. «Ты врёшь», — в голосе была абсолютная уверенность. «Врёшь мне в глаза». Я должна его убедить, что ничего не было. Хоть убей, не знаю как, но должна. Сил на прямой взгляд не хватило, и я уставилась мимо. На стену за его спиной. Эмиль положил ладонь мне на лицо и заставил смотреть в глаза. В ярком свете зрачки сузились почти до точки, а радужка стала такой яркой, что на ней проступила светлая кайма. Солнце вернуло им живой блеск. «Вижу, ты не поняла, Яна». Напряжённая рука задрожала на щеке. «Я что тебе сказал? Не кормить вампиров. Не кормить Андрея. Ты мне за что-то мстишь? Или тебе плевать на то, что я говорю?» Я молчала и рассматривала его глаза. «Ты кормила моего врага. Как это понимать?» Вдруг я поняла, что не боюсь этого бешеного взгляда. Я могла уйти, могла остаться. На самом деле Эмиль ни на что не влиял. Я давно держу в руках ключи от собственной клетки, но не решаюсь выйти. Смысл врать, если мы видели друг друга до самого дна, откровенно, как есть. Мне он не враг. Я перед ним в долгу, Эмиль. «Давай я отдам твои долги», — он резко наклонился к уху, Перевёл дыхание и заговорил, захлёбываясь шёпотом. «Ты либо никого не кормишь, либо кормишь меня. Выбирай!» Щетина царапала щёку. Его трясло. Эмиль пытался сдержать припадок, когда и так на взводе. «Успокойся!» Я раскаялась в своих словах. Раскаялась, но назад не взяла. «Ты думаешь, я тебя предам?» «Никогда такого не будет. Нам друг от друга нечего скрывать». «Похоже, он всё ещё пытается дойти до меня, а я всё ещё жду». Я чувствовала ухом горячее дыхание, но постепенно оно становилось тише. «Он пил с руки?» — сдержанно спросил он. «На губах откуда?» «Сказала же. Пыталась кровь остановить. это ложь того стоило Эмиль потащил меня к мойке, включил воду и сунул запястье под струю. Намазал сверху мылом. Я ждала и не пыталась вырваться. Ещё раз узнаю, прострелю ему башку. Он отпустил меня и опёрся на мойку, слепо глядя на шипящую воду. Лицо устало расслабилось, словно я уязвила больное место. «Не хочешь, чтобы жрали? Не будь едой!» Огрызнулся он на собственные мысли, потому что я молчала. «Кто бы говорил?» «Опять ты начинаешь. Ты меня любила когда-нибудь?» «Я в этом не уверен». Горло сжал спазм такой силой, что мне стало больно. Я могла ответить. «Он всё равно знает, но меня держало внутреннее упрямство. Пусть хоть в голову стреляют, вслух не скажу». «Боже, я как Эмиль». «Если да, прости, я тогда ни о чём не думал, шёл вперёд». Он без перехода продолжил. «Дома тебе нельзя оставаться. Собирайся, отвезу в гостиницу». Шёл вперёд. Ну, конечно. Как будто неспособность останавливаться его оправдывает. Я вздохнула и пошла в комнату. Собирать особо нечего, патроновы вот только взять и что-нибудь из одежды. Я услышала, что у Эмили звонит телефон, но не придала значения, пока бывший не появился на пороге. Сквозь очередную маску спокойствия я разглядела напряжение. «Феликс просит приехать», — мрачно сообщил он. «Донора убили. Умерла от укусов. Посмотришь?»